Вадим Фарк. Как создать хентай? Четыре. Пролог. Ну, а теперь немножечко влево и... Вот так. Отлично. а привет, вы уже здесь. Давно не виделись. Месяц, кажется. Хотя все зависит от вас, как быстро вы решились прочитать мою новую книгу. Ну и, собственное немного, вру, практически все от меня. Да, я ленивая жопа, но вы же меня простите. Куда ж денетесь, раз открыли эту книгу? Так далеко в серию заходят лишь те, кто решил добить до конца. И вам, ребята и девчата, тоже надеюсь, хотя сомневаюсь, что такие есть, большой за этот поклон. Собственно, давайте чуть вкратце о том, что было пафосным голосом в предыдущих сериях. Меня пригласили в игровую компанию ханабан в качестве внештатного сценариста. Поругавшись с одним директором и тесно пообщавшись с другим, стал штатным, и мы получили серьёзный заказ. В моего отца стреляли и били грабители. Раскрыли продажного детектива. Он отравил Митсука. Теперь я на побегушках у Лотоса за спасение жизни своей начальницы. А ещё... «А еще... Ой, да хватит, вы и так все знаете. Наверное, книжки глотаете за несколько дней. Ну ужас, я же писать не успеваю за вами. Но нет, мне это нравится, продолжайте. Хм, отвлекся, прошу прощения. Так вот, привет, меня зовут Анда Изама, но в сети более известен под псевдонимом Сэнсэй Кампай. Почему Кампай? Люблю выпить». Да, знаю, это плохо, но ведь и у книги рейтинг 18+, так что мне можно. Но вам нет, не буду совращать своих читателей. И да, я до сих пор на коротком поводке у Лотоса. Думаете, такого не было раньше? Ошибаетесь. Теперь многое изменилось. Есть люди, которыми я не могу жертвовать. Если в прошлый раз пострадал только один парень, то теперь... Впрочем, это уже спойлеры. Но для остроты могу добавить новостей. В нашем университете новый директор. Новые задания от Лотоса жутко раздражают, но должен отметить, что у меня начинает получаться, и со злостью на себя понимаю, что это отчасти нравится. А еще нам вновь пришлось отправиться в Токио, где нас ждали... Ладно, все это вы увидите в остальных главах. Не буду травить, а предложу просто поддержать меня и открыть следующую страницу.